Глава 8 Серебряная луна Солинари ярко засияла на небосводе. Повиснув на центральной башне храма, она напоминала огонек на вершине колоссальной свечи. В эту ночь наступила белое полнолуние Солинари была столь яркая и яснолика, что в городе не зажигали фонарей. Даже мальчишки, которые ночами подрабатывали тем, что освещали маленькими светильниками дорогу, загулявшим допоздна благородным господам, остались дома, проклиная яркий лунный свет, лишивший их еженочного заработка. Вторая луна, кроваво-красный лунитарий, еще не поднялась, до да ее восхода оставалось примерно два часа, и зловещий отцвет ее авого диска пока не омрачил выбеленные соленари стены домов и мостовые священного и Истара. Что же касалось третьей, черной луны, то ее видел в звездном небе только один человек, да и тот бросил на нее равнодушный взгляд лишь мельком, пока снимал свою неудобную тяжелую черную мантию и переодевался в простую черную же ночную рубашку. Чтобы спрятать глаза от жемчужного света солинарий, человек этот натянул на лицо капюшон рубашки и лег на кровать. Через несколько мгновений он уже погрузился в крепкий, восстанавливающий силы сон, которого требовало его магическое искусство. Так представлял в своей голове Карамон, шагая вслед за кендером по освещенным и запруженным людьми улицам. Несмотря на поздний час, веселье в городе не утихало. Тас и Карамон все время натыкались то на группки подвыпивших горожан, которые громко пересмеивались или обсуждали игры, то на стайке женщин, смущенно поглядывавших на Карамона. Их блестящие платья слегка ковыхались на ночном ветру, который был по нынешней осенней паре довольно теплым. Один раз Карамона узнали, и он чуть не бросился бежать, опасаясь, что женщины позовут стражу, и та водворит его обратно на стадион. Тас, однако, лучше разбирался в такого рода делах, он не позволил своему другу обратиться в бегство. Опознавшие Карамона женщины были буквально очарованы его сегодняшними гладиаторскими подвигами, и Тасс не сомневался, что их сердца принадлежат Исполину. Они засыпали героя вопросами о боях, но ответов не слушали, что оказалось весьма кстати. Карамон так сильно нервничал, что был не в состоянии ответить вразумительно. В конце концов, пожелав ему удачи, поклонницы оставили Карамона в покое. Когда женщины скрылись из вида, Карамон покосился на Кендера, но тот только пожал плечами. «Как ты думаешь, почему я настоял на том, чтобы ты надел свой лучший наряд?» – лукаво спросил он. Действительно, Карамон поначалу наотрез отказался одеться так, как велел ему Кендер. Но таз настоял, и он был вынужден накинуть на плечи короткий шелковый плащ золотистого цвета, в котором выступал на арене, и сияющий золотой шлем. Карамону этот костюм казался не самым подходящим для сегодняшней вывозки. Ему представлялся долгий путь по канализационным колодцам, или в лучшем случае по крышам и водосточным трубам. Стоило ему, однако, возразить, как тут же взгляд таса сделался неумолимым. Он резко заявил Карамону, что либо тот сделает, как ему велят, либо Кендер умывает руки. Вздохнув, Карамон подчинился и набросил плащ поверх своей старой куртки и просторных кожаных штанов. Кинжал, покрытый пятнами засохшей крови, он заткнул за пояс. Сначала Карамон хотел бы его почистить, но потом решил, что так будет более символично. Кендер без труда справился с замком в двери комнаты, которую Раак всегда запирал на ночь. Без приключений они выбрались и из казармы под ареной, где ночевали гладиаторы. Большинство товарищей Карамона уже спали, а что до минотавров, то они перепились и практически не подавали признаков жизни. По улицам они шли почти не таясь, причем Карамону было от этого слегка не по себе. Кендер, напротив, чувствовал себя уверенно и был разве что против обыкновения молчалив. Как бы там ни было, но целях похода, храм, неумолимо приближалась. Эта высокая громада уже маячила перед ними во всей своей красе, когда Карамон внезапно остановился. «Погоди-ка, Тасс», — сказал он и подтолкнул Кендера в тень ближайшего дома. «Как ты проведешь меня внутрь?» «Как? Через дверь, конечно», — ответил Кендер с благородным негодованием. «Через парадную дверь». «Через парадную дверь?» — изумленно повторил Карамон. «Ты с ума сошел! Там же стража! Нас остановят и...» «Со мной не остановят», — сказал Тас легкомысленно. Однако, рассмотрев лицо гиганта, он тяжело вздохнул. «Это же храм, Карамон! Храм, посвященный богам! Никакое зло не может войти в него!» Фистандантиус, однако, как-то туда попадает», — возразил Карамон. «Только потому, что такова воля короля-жреца», — терпеливо пояснил Кендер. «Иначе бы боги не позволили ему войти. Во всяком случае, так сказал мне один из жрецов, когда я поинтересовался у него насчет мага». Карамон нахмурился. Кинжал за поясом показался ему тяжелым и горячим, клинок как будто бы обжег его сквозь ткань куртки. «Воображение разыгралось», — попытался он успокоить себя. «Ведь мне приходилось носить кинжалы раньше». Запустив руку под плащ, Карамон коснулся рукоятки. Затем, решительно стиснув зубы, он быстро двинулся к храму. После небольшого колебания, Кендер в припрыжку бросился за ним. «Карамон», — сказал Тас виновато, — «я догадываюсь, о чем ты подумал. Меня самого это тревожит. А вдруг боги не впустят нас?» «Мы пришли сюда, чтобы уничтожить зло», — убежденно произнес Карамон, не отпуская рукояти кинжала. «Боги помогут нам. По крайней мере, не станут чинить никаких препятствий. Вот увидишь». Но Карамон. Карамон мрачно молчал и не обращал на Таса никакого внимания. Так они достигли ступени великолепной лестницы, которая вела к парадному входу храма. Здесь Карамон остановился. Запрокинув голову, он долго рассматривал величественное здание. Храм был огромен. Семь его башен устремлялись к небесам, словно благодарственная молитва за чудо своего существования. Но одна центральная башня вздымалась много выше остальных. Мерцая в лунном свете, она своей сверхмерностью уже не прославляла богов, а напротив бросала им вызов. Красота храма, выстроенного из жемчужно-белого и, жемчужно и бледно-розового мрамора, золотые и серебряные украшения колонн, неподвижная гвадь окружающих его прудов, в которых отражалось звездное небо, ухоженные сады и благоухающие цветники – все это было столь прекрасно, что у Карамона перехватило дыхание. Околдованный этим чудом, он не мог сдвинуться с места. Но тут в закоулках его памяти проснулось некое воспоминание, и Карамон ощутил нарастающий безымянный ужас. Где-то, когда-то он уже видел нечто подобное. Скорее всего, в кошмарном сне. Тогда храм предстал перед ним угольно-черным, с искалеченными покосившимися башнями, с кривыми базальтовыми колоннами и поросшими мхом ступенями. Внезапно он вспомнил. Это был храм в Нераке, где Карамон томился в плену. Храм владычицы тьмы. «Именно это и старское чудо она взяла за образец, извратив, изуродовав его, превратив при помощи черной магии в страшную пародию на этот храм, пристанище света и добра». Карамон вздрогнул. Неприятное воспоминание показалось ему дурным предзнаменованием, и на мгновение он малодушно подумал о том, что, пожалуй, сегодня стоит отказаться от своего замысла и бежать. Но тут он почувствовал, что та тянет его за полу золоченой накидки. «Не останавливайся», — прошипел Кендер. «Ты выглядишь подозрительно». Карамон тряхнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания, которые лишь подтачивали его решимость. Тас! шепнул он и так схватил Кендера за плечо, что тот едва не вскрикнул. «Я знаю. Это испытание, последняя проверка. Если боги впустят нас, значит наши намерения верны, значит высшие силы благословляют нас». Тас помолчал. «Ты уверен?» — робко спросил он. «Конечно!» — глаза Карамона блеснули. «Сам увидишь. Идем». Решимость вернулась к Карамону. У дверей стояла стража, но он бесстрашно приблизился к воинам. Молодой гладиатор являл собой зрелище весьма внушительное. Развивающийся золотой плащ, сияющий шлем с плюмажем из перьев, мощные обнаженные руки. Стражники перестали разговаривать между собой, и один из них сделал рукой быстрый жест, как при ударе кинжалом. Второй воин кивнул и с восхищением возрился на Карамона. Карамон немедленно понял, о чем шла речь, так как же стражника был предельно красноречив. Он едва не повернул вспять, снова почувствовав, как течет по рукам горячая кровь варвара, однако он зашел уже слишком далеко, чтобы теперь отступать. К тому же, возможно, это был знак, который подавала ему душа варвара, жаждущая отмщения. Тас в тревоге посмотрел на друга. «Я сам поговорю с ними», — прошептал Кендер. Карамон кивнул. «Приветствуем тебя, гладиатор», — окликнул его один из стражников. «Хоть ты и новичок в играх, но о тебе уже слышал весь город». Я как раз говорил своему приятелю, что сегодня днем он пропустил великолепное зрелище. Кроме того, благодаря тебе я стал богаче ровно на шесть монет. Как твое имя? Его зовут Непобедимый, — подал голос Тесельхов. И сегодняшняя схватка — это только начало. Он никогда не проигрывал в битве и не собирается делать этого и впредь. А ты, потрошитель кошельков, кто такой? Его дело устроитель? Это предположение было встречено громогласным хохотом стражников, к которому присоединился и Карамон. К счастью, в этом шуме потонул негодующий голос Кендера. Когда же Карамон взглянул на своего друга, то моментально понял, что смех его был неуместен. Лицо Таса было белее и мело. Потрошитель кошельков, оскорблений более страшного для Кендера не существовало. Этих двух слов было достаточно, чтобы, произнеся их, нажить себе в сердце беспечного народа смертельного врага. После первого нечленораздельного вопля Тас как раз готовился перейти к подробному описанию привычек, родословных и унаследованных пороков стражников, когда широченная ладонь Карамона зажала кендеру рот. «Ну да», — кивнул Карамон, крепко удерживая извивающегося Таса. «И неплохой, между прочим». «Тогда приглядывай за ним, непобедимый», — сказал второй воин и расхохотался пуще прежнего. «Нам любо смотреть, как ты режешь глотки, а не кошельки из поясов». Уши таса, единственное, что еще виднелось из-под руки Карамона, побагровили. Несмотря на крепкую хватку исполина, Кендер ухитрился издать несколько ничьинораздельных звуков. «Пожалуй, мы пойдем», — пробормотал Карамон, не зная, до ли еще он сможет удерживать разъяренного друга. «Мы и без того опаздываем». Стражники, понимающе переглянулись. «Я видел, какими глазами на тебя сегодня смотрели женщины», — сказал один из них, с завистью оценивая широту Карамоновых плеч. «Мне следовало догадаться, что кто-нибудь из них пригласит тебя сегодня на... <смех> на ужин». Ошарашенный взгляд Карамона заставил воинов снова покатиться со смеху. «Боги мои, только посмотрите на него, да он действительно новичок!» «Проходи», — второй страж махнул рукой. «Приятного аппетита!» Последовал еще один взрыв смеха. Карамон покраснел, но не нашелся, что ответить. Кроме того, немало сил уходило у него на борьбу с тосельхофом. В конце концов, ему удалось войти в храм, но еще долго до него доносились раскаты хохота пополам с солеными шуточками, которыми перебрасывались стражники. Только теперь он понял, что, собственно, они имели в виду. Свернув в первый попавшийся коридор, Карамон как следует стряхнул Кендера и огляделся. Он понятия не имел, куда они попали, поэтому ему хотелось, чтобы таз как можно скорее сориентировался.